Глава пятая Джонатан стоял у окна спальни на втором этаже и смотрел, как Симона развешивает в саду белье. Наволочки, пижамы Джорджа, дюжину носков, две белые ночные рубашки, лифчики, его бежевые рабочие штаны. Не было лишь простыней, которые Симона отдавала в прачечную, потому что предпочитала хорошо выглаженное постельное белье. На Симоне были твидовые слаксы и тонкий красный облегающий свитер. Она доставала из большой овальной корзины кухонные полотенца и прикрепляла их к веревке прищепками. Было видно, что у нее сильное гибкое тело. Стоял приятный солнечный день. В легком ветерке чувствовалось приближение лета. Джонатан увильнул от поездки в Немур и от обеда с Фусадье родителями Симоны. Они с Симоной ездили туда, как правило, через воскресенье. Если за ними не заезжал брат Симоны Жирар, то они добирались до Немура автобусом. Потом плотно обедали в доме Фусадье вместе с Жираром, его женой и двумя детьми, которые также жили в Немуре. Родители Симоны всячески старались угодить Джорджу и всегда готовили для него подарок. Около трех часов дня отец Симоны Жаннаэль включал телевизор. Джонатану чаще всего было скучно, но он ездил с Симоной, потому что так было принято, и еще потому что уважал сплоченность французских семей. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила Симона, когда Джонатан сказал ей, что не поедет. «Да, дорогая, просто я сегодня не в настроении, да и хотел бы землю подготовить для помидоров. Почему бы тебе не поехать с Джорджем?» И днем Симона с Джорджем уехали на автобусе. Симона сложила в маленькую красную кастрюлю остатки бюф-бургинен, так что Джонатану оставалось лишь разогреть ее, когда он проголодается. Джонатану хотелось побыть одному. Он думал о загадочном мистере Уистере и его предложении. Джонатан вовсе не собирался звонить сегодня Уистеру в «Черный орел», хотя он чувствовал, что Уистер оставался еще там, ярдах в трехстах, не больше». У него не было намерения вступать в контакт с Уистером, хотя сама эта идея казалась на удивление привлекательной и волнующей, как гром среди ясного неба, как луч света в его однообразном существовании. И Джонатану хотелось посмотреть, что будет, а возможно и даже извлечь из всего этого какое-то удовольствие». У Джонатана возникло также чувство, доказательств тому было достаточно, что Симона читала его мысли или, по крайней мере, знала, когда он чем-то бывал озабочен. В это воскресенье он мог показаться ей рассеянным и не хотел, чтобы Симона заметила его состояние и спросила у него, в чем дело. Поэтому Джонатан усердно работал в саду и мечтал. Он думал о сорока тысячах фунтов. Этой суммы вполне бы хватило, чтобы сразу расплатиться за дом и еще за пару вещей, которые они взяли в кредит. Покрасить внутри дома то, что требовало покраски, купить телевизор, отложить какую-то сумму Джорджу на университет, накупить новой одежды Симоне и себе. Ах, как сладостно мечтать. Все тревоги отходят на задний план. Он подумал о мафиози. «Допустим, их даже двое». крепко сбитые, темноволосые головорезы. В минуту, когда их настигнет смерть, они вскидывают руки и тут же падают. Но, втыкая в землю лопату, Джонатан никак не мог себе представить, как он спускает курок или целится в чью-то спину. Откуда Уистер узнал его имя? Это будет поинтереснее. Вот где загадка. Вот что опасно. В Фонтенбло против него что-то затевается. Слухи об этом каким-то образом дошли до Гамбурга. Не мог же Уистер его с кем-то перепутать. Ведь он сам заговорил о его болезни, жене и маленьком сыне. Джонатан решил, что кто-то, кого он принимал за друга, или, по крайней мере, за близкого знакомого, вовсе не был дружески к нему расположен. Джонатан подумал, что Уистер, по-видимому, уедет из Фонтенбло сегодня часов в пять». К трем часам Джонатан успел пообедать, разобрать свои бумаги и старые щита и сложить их в ящик круглого стола, стоявшего посреди гостиной. После этого, радуясь тому, что совсем не чувствует усталости, он, взяв швабру и веник, усердно поработал еще, подметая пол вокруг мазутной печи и сметая пыль с ее труб. В самом начале шестого, когда Джонатан смывал над раковиной сажу с рук, явились Симона с Джорджем, а также ее брат Жерар с женой Ивон. Они выпили все вместе на кухне. Дедушка с бабушкой подарили Джорджу круглую коробку пасхальных лакомств, включая яйцо в золотой фольге, шоколадного кролика, разноцветные леденцы – Все в желтом целлофане, еще не разорванном, потому что Симона не разрешила ему вскрывать пакет, поскольку в Немуре он и без того наелся сладостей. Джордж отправился в сад вместе с детьми фусадье. Не ходите там, где вскопано, Джордж! крикнул ему вслед Джонатан. Он прошел с ограблями по перекопанной земле, а камешки оставил Джорджу. Тот, наверное, заставит двух своих приятелей собирать их, чтобы загрузить красную тачку. За тачку камешков Джонатан выдавал пятьдесят сантимов. Хотя тачка и не бывала полна. Камешки лишь едва прикрывали ее дно. Начинался дождь. Джонатан успел принести в дом сушившееся на улице белье. «Как чудесно в саду!» — сказала Симона. «Взгляни, Жрар! Она отвела своего брата на заднее крыльцо. «А сейчас, — думал Джонатан, — Уистер, наверное, едет на поезде из Фонтенбло в Париж. Или взял такси от Фонтенбло до Орли, если судить по тому, сколько у него может быть денег. Возможно, он уже в воздухе. «Урют» в Гамбург. Присутствие Симоны, голоса Жирара и Ивон выдворяли Уистера из гостиницы «Черный орел» или, во всяком случае, превращали его в нечто, существующее лишь в воображении Джонатана. И еще... Джонатан втайне радовался тому, что не позвонил Уистеру и тем самым не поддался искушению. Жерар Фусадье, электрик, опрятный, серьезного вида человек с темными, аккуратно постриженными усами, был немного старше Симоны. Он увлекался морской историей и делал модели фрегатов XVIII и XIX веков. В них он вставлял крошечные электрические лампочки, которые зажигались полностью или частично с помощью выключателя в гостиной. Жирар и сам смеялся над этим анахронизмом. Электрические лампочки на фрегатах. Но эффект получался замечательный. Особенно, когда свет в гостиной выключался, и казалось, что восемь или десять кораблей плывут по темному морю. «Симона говорила, что у тебя что-то неладно со здоровьем, Джон», откровенно сказал Жирар. «Мне жаль, если это так». «Ничего страшного. Просто еще одна проверка», — ответил Джонатан. «Результаты примерно такие же». Джонатан привык к такого рода клише. «Это все равно, что сказать «очень хорошо, спасибо» в ответ на вопрос, как ты себя чувствуешь. Ответ Джонатана, похоже, удовлетворил Жирара, а значит, Симона не слишком много ему рассказала». И вон, и Симона разговаривали о линолеуме, который на кухне прохудился перед плитой и раковиной. Когда они покупали дом, он уже был не новым. — Ты действительно хорошо себя чувствуешь, дорогой? — спросила Симона у Джонатона после того, как в усадье ушли. — Лучше не бывает. Меня даже занесло в котельную. Ну и копоти там. — Джонатан улыбнулся. — Ты с ума сошел. Но сегодня ты хотя бы можешь прилично поужинать. «Мама уговорила меня взять с собой три пупьет, которые остались от обеда. Такие вкусные!» Ближе к одиннадцати, когда они уже собирались отправиться спать, Джонатан вдруг ощутил упадок сил, будто его ноги, а потом и все тело погрузилось во что-то вязкое, и он побрел по пояс в грязи. Может, он просто устал? Но усталость, казалось, была больше умственная, чем физическая». Джонатан обрадовался, когда погас свет, когда можно было расслабиться. И он расслабился и обнял Симону, а она его. Они всегда так засыпали. Он думал о Стивене Уистере или как там его звать на самом деле. Наверное, сейчас он летит на восток, вытянувшись на сиденье длинным телом. Джонатан представил себе лицо Уистера с розоватым шрамом. Лицо озадаченное, напряженное. Но о Джонатане Тревоне Уистер больше не думает. Он размышляет о ком-то другом. Джонатан решил, что у него, наверное, есть еще две-три кандидатуры. Утро выдалось холодным и туманным. В девятом часу Симона отправилась с Джорджем в экольм Джонатан стоял на кухне и держал в руках, согревая их вторую чашку кофе унле. Дом отапливался плоховато. Зимой им было довольно неуютно, и даже теперь, весной, по утрам холодновато. Когда они купили дом, котел в нем уже стоял. Его хватало на пять радиаторов внизу, но не на пять наверху, которые они установили, рассчитывая, что так будет теплее. Джонатан вспомнил, что их предупреждали на этот счет, но новый котел обошелся бы в три тысячи новых франков, а денег у них не было. В щель для писем в двери проскользнули три конверта — В одном оказался счет за электричество. На обратной стороне квадратного белого конверта Джонатан увидел пометку «Гостиница Черный Орел». Он вскрыл его. Из конверта выпала визитная карточка. Джонатан поднял ее с пола и прочитал. Для Стивена Уистера. Это было написано над следующим адресом. Ривс Мина, 159 Агнес Штрассе, Винтер Альстер, «Гамбург, 56-629-6757». В конверте оказалось также письмо. «Первое апреля, 1900...» «Дорогой мистер Тревани! Жаль, что вы не объявились ни сегодня утром, ни хотя бы днем. Но если вы все-таки передумаете, прилагаю карточку с моим гамбургским адресом. Если что-то придет вам в голову по поводу моего предложения, пожалуйста!» Позвоните мне за мой счет в любое время. Или приезжайте в Гамбург, и мы поговорим. Ваши расходы на дорогу туда и обратно будут оплачены по телеграфу, как только вы со мной свяжетесь. Да, и неплохо бы вам проконсультироваться с каким-нибудь гамбургским специалистом по поводу вашей болезни и узнать еще одно мнение. Как вы думаете? Возможно, от этого вам станет легче. Я возвращаюсь в Гамбург в воскресенье вечером. «Искренне ваш, Стивен Уистер!» Джонатан был удивлен, доволен и раздосадован одновременно. «Легче!» «Это просто смешно, ведь Уистер уверен, что он скоро умрет. Если гамбургский специалист скажет, «Ах, я, вам осталось месяца два-три, станет ему от этого легче!» Джонатан засунул конверт вместе с карточкой в задний карман брюк». «Бесплатный билет до Гамбурга и обратно». Уистер все обдумал, лишь бы его соблазнить. Интересно, что письмо было отправлено в воскресенье днем, чтобы он получил его рано утром в понедельник, хотя Джонатан мог позвонить ему в воскресенье в любое время, но по воскресеньям почту из ящиков не внимали. На часах было восемь 8.52. Джонатан задумался, что ему необходимо сделать». В миллионе надо было купить паспорту в одной фирме. Как минимум двум покупателям нужно написать открытки, их картины готовы уже больше недели. По понедельникам Джонатан обычно приводил в порядок дела в своем магазине, не открывая его для покупателей, поскольку по французским законам магазин может работать только пять дней в неделю. Джонатан пришел в магазин в 9.15, завесил дверь зеленой портьерой и заперся изнутри, вывесив табличку «Ферм». Он продолжал думать о Гамбурге, делая вид, что работает. Мнение гамбургского специалиста, пожалуй, не помешает. Два года назад он консультировался со специалистом в Лондоне. Его выводы были те же, что и у француза, и Джонатан удовлетворился подтверждением диагноза. А что если немец добросовестнее, да еще и в курсе последних достижений? Допустим, он примет предложение Уистера съездить туда и обратно. Джонатан переписал адрес на открытку. «Но тогда он будет обязан Уистеру». Джонатан понимал, что втайне обдумывает, как убьет кого-то ради Уистера, даже не ради Уистера, а ради денег, члена мафиозной группировки. «Но ведь они и сами преступники, разве не так?» «Разумеется. Если взять деньги на дорогу, то Уистеру всегда можно будет вернуть долг», напомнил себе Джонатан. «Дело в том, что сейчас Джонатан не мог взять деньги из банка. Там их недостаточно». Если действительно хочешь узнать правду о состоянии своего здоровья, то Германия, или, скажем, Швейцария, для этого вполне годится. Там ведь по-прежнему лучшие врачи в мире, не так ли? Джонатан положил визитную карточку представителя фирмы в Мелине рядом с телефоном, чтобы не забыть позвонить ему завтра. Сегодня эта фирма тоже не работала. И как знать, может, предложение Стивена Уистра и вправду осуществимо. Джонатан на мгновение представил себя под перекрестным огнем немецких полицейских. Они накрыли его сразу после того, как он выстрелил в итальянца. Но даже если ему суждено умереть, Симона с Джорджем получат сорок тысяч фунтов. Джонатан опустился на землю. Нет, никого убивать он не намерен. Но Гамбург, поездка в Гамбург, это интересно». «В этом есть какое-то разнообразие, даже если новости, которые он там узнает, будут ужасны. Но это будут факты. А если устро заплатит сейчас, Джонатан сможет расплатиться с ним в течение трех месяцев. Надо лишь поприжаться, не покупать никакой одежды, даже пива в кафе не пить». Джонатан, правда, боялся рассказать об этом Симоне. Хотя, конечно же, она с ним согласится, поскольку речь идет о консультации еще с одним врачом. а врач этот, скорее всего, превосходный. Экономить Джонатан будет только на себе. Около одиннадцати часов Джонатан заказал разговор с Уистером в Гамбурге за свой счет. Спустя минуты три-четыре его телефон зазвонил, и Джонатану показалось, что слышимость даже лучше, чем обычно бывает с Парижем. «Да, это Уистер», — произнес Уистер присущим ему легким и уверенным тоном. «Я получил от вас письмо сегодня утром», — начал Джонатан. «Это насчет того, чтобы съездить в Гамбург». «Ну, конечно!» «Почему бы и нет?» — равнодушно сказал Уистер. «То есть мне хотелось бы встретиться со специалистом». «Я сейчас же высылаю вам деньги телеграфом. Вы получите их на почте в Фонтенбло. Деньги там будут через пару часов». «Это... это очень любезно с вашей стороны. Когда приеду, смогу...» «Вы сможете приехать сегодня? Сегодня вечером. Здесь найдется для вас комната». «Сегодня? Не знаю. А почему бы и нет?» «Перезвоните мне, когда возьмете билет. Дайте знать, когда прилетаете. Я целый день буду на месте». Когда Джонатан повесил трубку, его сердце билось чуть чаще, чем обычно. Дома Во время обеда Джонатан поднялся наверх, чтобы посмотреть, где чемодан. Он лежал на шкафу, там, куда они его положили, когда последний раз почти год назад вернулись из отпуска, проведенного в Орле. «Дорогая, хочу сообщить тебе кое-что важное», — сказал он Симоне. «Я решил съездить в Гамбург, чтобы проконсультироваться со специалистом». «Вот как? Это Перье предложил?» «Видишь ли, вообще-то нет». «Это моя идея. Я бы не прочь узнать мнение немецкого врача. Знаю, это потребует расходов». «О каких расходах речь, Джон? Ты узнал что-то сегодня утром? Ведь лабораторные анализы будут известны только завтра, не так ли?» «Да. Они всегда говорят одно и то же, дорогая. Мне нужно свежее мнение». «Когда ты хочешь уехать?» «Скоро. На этой неделе». Еще не было и пяти, когда Джонатан позвонил на почту в Фонтенбло. Ему ответили, что деньги переведены. Джонатан предъявил свое «карту дюдентит» de и получил 600 франков. Выйдя из почтового отделения, он направился в туристическое агентство на площади Франклина Рузвельта, что всего в двух кварталах, и купил билет в Гамбург, туда и обратно. Самолет вылетал из аэропорта Орли в 21.25., В этот же вечер. Он понимал, что необходимо спешить, и ему это нравилось, потому что не давало времени на размышления и колебания. Он отправился в свой магазин и на этот раз позвонил в Гамбург за счет того, кому звонил. Трубку снова снял Уистер. «Отлично! Хорошо, в одиннадцать пятьдесят пять. Садитесь в аэропорту в автобус и езжайте до Кольца. Я вас там встречу». После этого Джонатан позвонил покупателю, который должен был забрать у него картину, и сказал, что магазин будет закрыт во вторник и в среду, по семейным обстоятельствам. Он всегда называл эту причину. «На пару дней нужно вывесить на дверях табличку с таким же текстом». «Ничего особенного», — подумал Джонатан. «Хозяева частенько закрывали магазины то по одной, то по другой причине». Джонатан даже видел однажды такую вывеску — «закрыто по причине похмелья». Джонатан запер магазин и пошел домой собирать вещи. «Задержится он дня на два, не больше», — думал Джонатан. «Если только в Гамбургском госпитале или где там он окажется, не настоят на сдаче анализов, тогда придется остаться подольше». Джонатан проверил расписание поездов до Парижа. Один из них, отправляющийся около семи часов вечера, его вполне устраивал. Ему нужно добраться до Парижа, потом на метро до станции «Дом инвалидов», а там пересесть на автобус в Орли. Когда Симона с Джорджем вернулись домой, Джонатан стоял внизу с чемоданом. «Значит, сегодня?» — спросила Симона. «Чем скорее, тем лучше, дорогая». «Что-то мне не терпится. Я вернусь в среду, а, может, даже завтра вечером». «Но где мне тебя найти? Ты заказал гостиницу?» «Нет, но я сообщу тебе телеграфом, дорогая. Не волнуйся». «Ты обо всем договорился с врачом? Кто это?» «Пока не знаю. Я связывался только с больницей». Джонатан выронил паспорт, пытаясь засунуть его во внутренний карман пиджака. «Я никогда не видела тебя в таком состоянии», — сказала Симона. Джонатан улыбнулся. «Во всяком случае, я не теряю сознание». Симона хотела проводить его до станции Фонтенбло-Авон и вернуться назад на автобусе, но Джонатан отговорил ее. «Я тотчас же дам тебе телеграмму», — пообещал он. «А Гамбург это где?» — спросил Джордж уже во второй раз. «Альмани. Германия». ответил Джонатан. Джонатану повезло. Такси он поймал на улице Франс. Когда он добрался до станции Фонтенбло-Авон, поезд как раз подходил, и Джонатан едва успел купить билет и вскочить в вагон. Потом он взял такси от Лионского вокзала до инвалидов. У Джонатана еще немного оставалось от 600 франков. На какое-то время о деньгах можно забыть. В самолете он дремал, уронив журнал на колени. Джонатан воображал себя другим человеком. Самолет уносил этого нового человека от того, кто остался в темном сером доме на улице Сен-Мэри. Он представлял, что какой-то другой Джонатан в эту самую минуту помогает Симоне мыть посуду и беседует с ней на такие скучные темы, как цена линолеума для кухни. Самолет произвел посадку». Дул резкий ветер, и было гораздо холоднее, чем в Париже. Длинная, освещенная автострада постепенно перешла в городские улицы, на фоне ночного неба выступали неясные очертания массивных зданий. Уличные фонари по форме отличались от французских, да и светили иначе. А вот и Уистер. Улыбаясь, он шел навстречу Джонатану и протягивал руку. «Добро пожаловать, мистер Тревани! Хорошо долетели? Моя машина тут рядом. Надеюсь, вы не против того, что вам пришлось самому добираться до кольца? Мой водитель, вообще-то он не мой, я лишь использую его от случая к случаю, освободился только несколько минут назад». Они сошли с тротуара. Уистер продолжал что-то говорить со своим американским акцентом. Если не считать шрама, ничто не указывало на то, что Уистер предрасположен к агрессивности. Джонатан подумал, что он даже чересчур спокоен, а по мнению психиатров это предвещает недоброе. А может, он просто вынашивает зло? Уистер остановился возле ухоженного черного Мерседеса Бенц. Человек постарше, с непокрытой головой, взял у Джонатана его небольшой чемодан и распахнул, перед ним и Уистером, дверцу машины. «Это Карл», — сказал Уистер. «Добрый вечер», — произнес Джонатан. Карл улыбнулся и пробормотал что-то по-немецки. Ехали они довольно долго. Уистер показал Джонатану «Гатхаус», самая старая в Европе, к тому же бомбы в нее не попали, и большую церковь или собор. Его название Джонатан не расслышал. Они с Уистером сидели на заднем сиденье. Машина ехала по городскому району, более похожему на сельскую местность. Потом пересекла очередной мост и двинулась по более темной автотрассе. «Вот мы и приехали», — сказал Уистер. «Здесь я живу». Машина свернула на уходящую вверх дорогу и остановилась перед большим домом, в котором горело несколько окон и освещался содержавшийся в образцовом порядке главный вход. «Дом старый. В нем четыре квартиры, и одна из них моя», — пояснил Уистер. «В Гамбурге много таких домов. Они все переделаны. Отсюда хороший вид на Альстер, на Аусен-Альстер, тот, что больше». «Завтра увидите!» Они поднялись наверх в современном лифте. Чемодан Джонатана нес Карл. Он нажал на звонок, и дверь с улыбкой открыла пожилая женщина в черном платье и белом фартуке. «Это Габби», — сказал Уистер Джонатану. «Моя экономка. Она работает у меня не полный рабочий день, а потом трудится на другую семью в доме, где и ночует». Я сказал ей, что сегодня мы бы хотели поужинать. Габби, это Гер Тревани Аусфранхайх. Женщина любезно поздоровалась с Джонатаном и взяла у него пальто. У нее было полное круглое лицо, излучающее доброжелательность. Здесь можете вымыть руки, если хотите, предложил Уистер, указывая в сторону ванной, где уже был зажжен свет. Я налью вам виски. Вы, наверное, голодны. Когда Джонатан вышел из ванны, в большой гостиной горели четыре лампы. Уистер сидел на зеленом диване и курил сигару. Перед ним на кофейном столике стояли два стакана с виски. Тотчас же Габи внесла поднос с сэндвичами и бледно-желтым сыром. «Спасибо, Габби!» — поблагодарил Уистер и, обращаясь к Джонатану, добавил. «Для Габи уже поздно!» Но когда я сказал ей, что жду гостя, она настояла на том, что останется и приготовит сэндвичи. Уистер по-прежнему не улыбался, хотя и произнес эти слова бодрым тоном. Более того, наблюдая за тем, как Габи расставляет тарелки, он сдвинул и без того прямые брови. Когда она вышла, он спросил, «Вы хорошо себя чувствуете?» и продолжил, «Давайте сразу перейдем к главному, визиту к специалисту». «У меня на примете есть хороший человек, доктор Генрих Венцель, гематолог в Эппендорфе Кранхенхаус. Это здесь самая большая больница, знаменита на весь мир. Я записал вас на прием завтра в два, если вас это устроит». «Конечно. Благодарю вас», — сказал Джонатан. «Таким образом у вас есть возможность выспаться». «Ваша жена, надеюсь, не очень возражала против такого стремительного отъезда. В конце концов, вовсе не лишне проконсультироваться с несколькими врачами по поводу серьезного заболевания». Джонатан почти не слушал его. Он был как в тумане и как будто даже сбит с толку, окружавший его обстановкой. Все вокруг немецкое, а в Германии он был первый раз». Гостиная обставлена традиционной, скорее современной, нежели антикварной мебелью, хотя у стены напротив него стоял красивый письменный стол в стиле Бидермейер. Вдоль стен тянулись низкие книжные стеллажи, на окнах висели длинные зеленые занавески, а лампы, стоявшие по углам, отбрасывали мягкий свет». На стеклянном кофейном столике лежала открытая деревянная коробка, наполненная самыми разными сигарами и сигаретами. Белый камин, отделанный бронзой, не горел. Над камином висела довольно интересная картина, похожая кисти дервата. «А где рифс мина «Уистер...» «Это и есть мина?» — подумал Джонатан. «Уистер сам об этом скажет или же дождется, когда Джонатан об этом догадается?» Джонатану пришло в голову, что им с Симоной надо бы оклеить весь дом белыми обоями или покрасить белой краской. Если они хотят, чтобы было больше света, то белый — это логично. — А вы не задумывались над вторым предложением? — тихо спросил Уистер. — Тем самым, которое я сделал в Фонтенбло. — Надеюсь, на этот счет я не переменил мнение, — ответил Джонатан. «А значит, отсюда следует, что я должен вам 600 франков», — Джонатан попытался улыбнуться. Виски подействовало на него, и, поняв это, он нервно отпил еще немного из своего стакана. «Я смогу расплатиться с вами в течение трех месяцев. Проконсультироваться со специалистом сейчас крайне важно для меня. Это прежде всего». «Разумеется», — согласился Уистер. но о том, чтобы возвращать деньги и думать забудьте. Глупости какие!» Джонатану не хотелось спорить, но ему стало немного не по себе. У него было какое-то странное ощущение, будто он унесся куда-то в своих мечтах, или он — это не он. Ему все казалось чужим, нереальным. «Этот итальянец, которого мы хотели убрать...» — заговорил Уистер, сплетая пальцы рук за затылком и глядя в потолок. — Все время крутится в одних и тех же местах. Ха-ха, смешно. Он лишь делает вид, что работает от и до. Его можно встретить в клубах около Рипербана. Он делает вид, что любит азартные игры или притворяется, будто работает виноделом. Но я уверен, что у него есть приятель на... «Как там называется здешний винный завод?» «Он каждый день ходит на винный завод, но в вечера проводит в одном из частных клубов, сидит за столом, играя по маленькой, и высматривает, с кем бы пообщаться. По утрам он спит, потому что бодрствует каждую ночь. А теперь главное...» Выпрямившись, продолжал Уистер. «Он каждый день...» Едет на убани до дома, где снимает квартиру. У него аренда на шесть месяцев, а чтобы все выглядело законно и новинный завод он устроился на шесть месяцев. Да возьмите же сэндвич. Уистер протянул ему тарелку, словно только что вспомнил о еде. Джонатан взял сэндвич с языком. Другие были с салатом, из шинкованной капусты и с маринованными огурцами. «Возможно учесть, что из Убана он выходит один на станции Штайнштрассе каждый день около шести пятнадцати. Он ничем не отличается от других деловых людей, возвращающихся из офисов. В это время мы и хотели бы с ним покончить». Уистер положил свои костлявые ладони на колени. «Убийца стреляет один раз, если удастся. В спину». Возможно, два раза для надежности. Бросает револьвер и привет от дядюшки Боба. Так, кажется, говорят англичане. Это выражение действительно было ему знакомо, он давным-давно его слышал. «Если все так просто, зачем я вам нужен?» Джонатан изобразил на лице вежливую улыбку. «Я, мягко говоря, любитель, и только все испорчу». Уистер, казалось, не слышал его. «В Убане, возможно, соберется небольшая толпа. Сколько человек, кто знает? Тридцать, может, сорок, если полицейские появятся достаточно быстро. Станция огромная, отсюда поезда уходят по главным направлениям. Вероятно, кого-то станут обыскивать. Ну а если обыщут вас...» Уистер пожал плечами. «Револьвер уже выброшен». «Вы обмотаете руку тонким чулком, а спустя несколько секунд после выстрела выбросите и чулок. Ни следов пороха на ваших руках, ни отпечатков пальцев на револьвере. С убитым вас ничто не связывает. Да до всего этого и дело не дойдет. Достаточно взглянуть на ваше французское удостоверение личности, к тому же у вас назначена встреча с доктором Венцелем. Вы вне всяких подозрений». «Моя идея, наша идея, заключается в том, что для этого дела требуется человек, который никак не связан ни с нами, ни с клубами». Джонатан слушал молча. В день убийства, думал он, ему нужно быть в гостинице. Если полицейский спросит, где он остановился, не следует говорить, что он гостит у Уистера. «А как же Карл и экономка? Им что-нибудь об этом известно?» «Можно ли им доверять?» «Чушь какая-то! Сплошная чушь!» — думал Джонатан. Ему хотелось улыбнуться, но улыбка не получалась. «Вы устали!» — сказал ему Уистер. «Хотите взглянуть на свою комнату?» «Габби уже отнесла туда ваш чемодан!» Спустя пятнадцать минут Джонатан принял горячий душ и надел пижаму. Окно его комнаты выходило на улицу, как и два окна гостиной. Джонатан видел поверхность воды и огни вдоль берега, оказавшегося совсем близко. То горели красные и зеленые фонари на привязанных лодках. Было темно. Все это создавало ощущение покоя и простора. По небу рыскал луч прожектора. Кровать, на которой ему предстояло спать, была полуторная, одеяло аккуратно откинуто. На столике возле кровати стоял стакан — Похоже, с водой, и лежала пачка жетан из маисовой бумаги, его любимые сигареты, а также пепельница и спички. Джонатан отхлебнул немного из стакана и убедился, что это и в самом деле вода.